Ясно, что в обоих случаях речь идет о вражде славянских народов Готам и о тех вторжениях в пределы Восточной Римской империи кутургуров, антов и славян, которые известны нам из писателей византийских. Наконец, некоторые видовые названия гуннов, собственно, болгар, приводимые византийцами, встречаются также у Иорнанда, например, Ульцингуры, Ультинзуры Агафия и Витугоры, Витигуры Минандра. Но он не причисляет их гуннам, как это делают византийцы, а относит к тем немногим народам, которые оставались еще в гуннской зависимости во время Денгизиха, сына Атиллы. Но возвратимся к судьбе болгар по византийским источникам. Во второй половине VI века и в первой четверти седьмого мы находим Кутургуров под Игом Авар и вспомогательные болгаро-славянские дружины в войсках Аварского Кагана. Прежнее название гуннами и кутургурами начинают у византийских мало-помалу заменяться другими именами. Но до какой степени еще долго не устанавливались и путались народные имена, показывают нападение на Константинополь в 626 году во время знаменитой борьбы императора Ираклия с персидским царем Хазроем. Между тем, как на азиатском берегу Боспора появилось персидское войско, с европейской стороны Константинополь был окружен полчищами Аварского Кагана, союзниками Хазроева. По известиям хроники Пасхальной, патриарха Никифора, вспомогательные войска Кагана состояли из славян. Феофан называет булгар, славян и гепидов, причем гуннами он исключительно именует авар, а Манасия аварских подручников называет таврскифами. Когда осаждавшие сделали попытку действовать на город с моря, то замечательно, что в этом случае, по обыкновению, выступили не сами авары, а их славянские подручники на своих однодеревках». Манасия говорит, князь неистовых тавроскифов, собрав корабли с бессметным числом воинов, покрыли все море ладьями-однодеревками. Народы, осаждавшие Византию, он характеризует следующими словами. Перс уподобляется колючему скорпиону, свирепое племя скифов ядовитому змею, а народ тавроскифский – саранче, которое и ходит, и летает, то есть двигается и на суше, и на море. Под именем скифов тут, разумеется, по всей вероятности, авары, а тавроскифы, очевидно, означают болгарские племена, жившие над самым Черным морем и привычные к мореплаванию. Заметим, что Манасия писал в XII веке, когда именем тавроскифов византийцы обозначали вообще южно-русских славян. Патриарх Никифор, писатель первой половины IX века, следовательно, живший гораздо ближе к событию, чем Манасий, говорит, что в морском сражении под стенами Константинополя славянские лодки были рассеяны, причем побито столько славян, что море кругом окрасилось в пурпурный цвет, а между их трупов оказалось многие женщины. Последняя черта совершенно совпадает с известием Прокопия, который заметил, что при вторжении в Римскую империю гуннов – Кутургуров или Болгар, обыкновенно после их схваток с римскими войсками на поле сражения римляне находили женские трупы между убитыми варварами. Эти черты подтверждают, что речь идет все об одном и том же племени, являющемся в источниках под разными именами. Нашествие Аварского Кагана в 626 году на Константинополь окончилось неудачью – По всей вероятности, эту неудачу и происшедшим затем ослаблением аварского могущества воспользовались болгары, чтобы возвратить себе независимость. По крайней мере, по известию Никифора несколько лет спустя, Куврат, вождь Гунна-Гундуров, восстал против авар, изгнал их из своей земли и заключил союз с императором Ираклием. Можно догадаться, что и само восстание против авар – Произошло не без участия византийской политики, старавшейся всегда вооружить соседних варваров друг против друга. Перейдем теперь к рассказу Феофана, Никифора и Анастасия о разделении болгар и их переселении за Дунай, к тому именно рассказу, на котором до сих пор еще ученые основывают начальную болгарскую историю. «Гунна болгары и катраги, говорит Феофан, первоначально обитали за евксинским понтом и Миатийским озером». В последние впадают Великая река Отель, протекающая от океана через всю землю Сарматов, и река Танаис, выходящая из Кавказских гор. А из слияния этих двух рек образуется Куфис, впадающий в Понтийское море подле Некропил у мыса, именуемого Баранье-Морда, там, где Миатийское озеро изливается в понт между Боспором и Фонагурией. От этого озера до реки Куфис лежит древняя или Великая Булгария, которая называется иначе страной катрагов соплеменников Болгар. Здесь мы видим, во-первых, очень сбивчивые географические сведения –